«Назад в Тарафяновку мы прибыли через час слишком. Долго пришлось приводить в чувство Танечку. О причинах, по которым она прыгнула в петлю, я старался не заикаться. Подумал, что хватит ужасов на сегодня. А вместо этого все больше ей про мотоцикл рассказывал. Игрушка новая и незнакомая. Что лучше может отвлечь от мыслей о самоубийстве?» Про Джона пару раз скользь обмолвился, мол, спрашивал про тебя, как там она, да что. А когда уже в Торфяновку приехали, пришлось составлять план дальнейших мероприятий. «Вот что, подруга, ты моя безответная», — сказал я, глядя в синеющий вечер. «Одну тут мы тебя точно не оставим. Надо либо, чтобы кто-то остался с тобой, либо вести тебя в город. А мотоцикл троих точно не свезёт, как этот». «Как боливар» из фильма «Гайдая», что на языке оригинала звучит как «Боливар Кеннет Кэрри Дабл». «И что мы выберем из этих вариантов?» — спросила Лена. «Еще тут недалеко остановка электрички должна быть», — заметил я. «Можно мотоцикл оставить, а самим по железке до города доехать». «Отпадает», — угрюмо прокомментировала эта Таня. «Там ближайший рейс только завтра будет». «Можем и все вместе тут до завтра остаться?» «Это уже Лена предложила. А утром уедем». «Ага», – сразу же возразил я. «И все наши родители коллективно сойдут с ума до завтрашнего утра». «Так позвонить же можно», – вдруг предложила Таня. «В сельсовете телефон есть». «Мысль здравая», — согласился я, и мы все вместе отправились в этот самый сельсовет, оказавшийся в единственном каменном здании в деревне. Но там нас ожидал неприятный сюрприз. Закрыто все было на висячий ржавый замок, и никаких признаков наличия живых людей поблизости. «Надо того аборигена спросить», — сказал я, изучив замок со всех сторон. «Муратон чё подскажет?» Абориген Фуфайки обнаружился на лавочке возле своего дома. Он отчаянно дымил свою вонючую самокрутку и ежесекудно сплевывал на землю. «Привет!» – взяла управление разговором в свои руки Таня. «А чего это в правлении никого нет, не знаешь Дык да рабочий день закончился. что там делать?» – пояснил мужик. «Нам бы в город позвонить, – вступил я. Как тут до телефона добраться?» А никак, сплюнул он в очередной раз. Сельсовет утром открою, тогда и позвоните. Мы отошли в сторону и продолжили совещание. Одному придется в этом доме остаться, по другому никак, сказала Лена. Таню мы тут оставлять не можем, ответил я. Водителя тоже, так что ты на себя намекаешь что ли? Что это? с вызовом сказала Лена. «Я тоже умею цикл водить, папа научил, так что остаешься ты!» «Неожиданно», — подумал я, а сам сказал следующее. «Ну-ка, проедься по улице туда-сюда, а я посмотрю!» Лена лихо крутанула стартовый рычаг, прыгнула на сиденье и сделала круг по деревне. «Ну что, убедился?» «Вполне твой план утверждается!» Завезешь Таню домой, сдашь ее под роспись Светлане Владимировне, а потом попросить Джона, чтобы он за мной заехал. Тебе второй круг делать не с руки, да и родители волноваться начнут». «Договорились?» – отвечала Лена, помогая Тане занять место сзади. «Да, и поаккуратнее с постом ГАИ. Если тормозить начнут, не останавливайся и вали дальше. все равно не догонят». Они помахали мне ручками на прощание, а я от нечего делать пошел в сад позади Таниного дома. Просто посмотреть, что там и где растет, заодно Антоновки поесть. Ключ от дома надо было взять у Тани, мелькнула запоздалая мысль. Ну чего уж теперь? Участок был здоровенным, не меньше 20 соток, как показалось мне, а то и все тридцать будут. Он был поделен примерно пополам. На ближней половине росли фрукты с ягодами, яблоки, груши, сливы, малина, смородина. Выделялась при этом черемуха. Надо же, сто лет не видел черемухи. На вкус, кстати, она сильно на любителя. Ну, а вдали был огород с картошкой, морковкой, огурцами и крупными зрелыми помидорами. От голода, по крайней мере, не умру». «Если что», — подумал я, откусывая бок у огромного антоновского яблока. Заборчик, отделявший участок от соседей, был чисто символическим, а за заборчиком было, собственно, все то же самое, что и здесь. Народу совсем никого видно не было. Дошел до конца огорода, там начиналось болото, не болото, но что-то очень похожее на него — Метров сто с лишним тянулась высокая сока с камышами. Дальше шел лес, смешанный из сосен и берёзы невысокий, наверное, недавно посаженный. Делать тут больше было совсем нечего. Так что я повернул было назад к дому. Там хоть можно было посидеть на заваленке. Но в этот момент что-то забулькало сзади довольно интенсивно. «Болотные газы, что ли, на поверхность выходят?» – подумал еще я. И обернулся посмотреть на источник бульканий. А это оказались совсем даже и не газы, а шарик приплюснутой формы, довольно интенсивно светящийся на полюсах. Есть у него, конечно, его верх и низ можно было посчитать полюсами. И по краям с него сползали и падали в болото ошметки грязи и листья осоки. По всему получалось, что он только что из болота вынырнул. «Ну, дела!» — почесал в затылке я. «Никогда такого чуда видеть не приходилось. Однако надо делать ноги, — подумал я. Оно ведь опасным может быть, это круглое болотное чудище. Но ничего больше я сделать не успел, потому что конечности мои мгновенно стали ватными, и я взял и плюхнулся на травку». Шарик тем временем освободился от налипшей грязи, засветился гораздо более интенсивным свечением и подлетел ко мне, остановившись в метре примерно. «Ну что, Витек?» – раздался у меня в голове голос молодой и ехидный. «Побазарим? Чего ж не поговорить, с интересным собеседником нашелся я только о чем». «Ну, у нас немало тем для бесед найдется», — продолжил Шар, опускаясь на траву-мураву рядом со мной. «Про золотые монеты, например, с императором Николаем Вторым на Аверсе». ты ж невольно», — подумал я, — «какой начитанный Шарик знает, где у червонцев Аверс». «А ты кто такой-то?» — решил все-таки уточнить я этот момент. «А то, кто я тебе хорошо известна». «Откуда-то, а кто ты, непонятно, неравные условия получаются!» «Можешь называть меня болотняником?» Немедленно разрешил мой вопрос Шар. «Так...» «Та — начал вспоминать я. «Болотняники — это дети Лешего и Кикиморы, что ли?» «Нет, дети — это лесавки, а я дух-хранитель местных болот, суровый, но справедливый». «Окей». Пусть будет болотняник, согласился я. И чего ты хочешь сказать про Николаевские червонцы? Ты забрал мне свое, повысил тон разговора шар. А значит, все это надо вернуть обратно. Так оно давно уже в гохране под семью запорами лежит, как я его обратно-то верну. А это, дорогой ветюнчик, уже чисто твои проблемы. «Короче, срок у тебя неделя. Клад должен лежать там, откуда ты его взял». «Неувязочка получается, дорогой болотняник», — зацепился я. «Но все лежало под полом первого этажа Дебаркадра, а он сгорел к чертовой бабушке. Куда ж класть-то?» «Об этом я как-то не подумал», — отвечал мне нотками, как мне показалось растерянности. «Ну, значит, зароешь примерно в том месте, где стоял Дебаркадер». «И еще вопросик. Если не зарою, то что тогда?» «Сейчас покажу», — ответил Шар, и в ту же секунду какая-то невидимая сила вздернула меня высоко вверх, а потом с разгона загнала прямиком в болото головой вниз. Подержала там секунд пять, пока я не начал барахтаться, вытащила обратно и кинула на траву рядом с болотняником. «Это демонстрационная версия», – любезно сообщил мне он. «На самом деле тебя еще выкрутят, как сырое белье, и оставят в болотах навсегда». Я жадно хватал ртом воздух, и со всех сторон с меня стекала болотная слизь. «Да понял я все, понял!» Наконец ответил я ему. А еще вопросик можно? Валяй, только это будет последний вопрос, ответил Шард, добавив тут же не вообще последний, а на сегодня. Зачем тебе эти монеты сдались? Других забот что ли нету? Там очень сложная схема, Витя, ответил Шард. Ты все равно не поймешь. Короче, выпала очень важная часть из последовательности событий. И если эту часть не вернуть на место, будет нехорошо и мне, и тебе, и всем окружающим в радиусе пары сотен километров. Ну, я пошел. И с этими словами Шар с разгона окунулся в болото, почти в то же место, откуда появился. А я провалился в глубокий продолжительный обморок. Очнулся от того, что меня кто-то хлопал по щекам. Это оказался Джонни. «Очнулся?» — спросил он. «А я уж думал, ты совсем умер». «Где мы?» — не сразу очухался я. «Деревня Торфяновка городищенского района, дом номер восемь. Любезно просветил меня Джон. Меня местный житель сюда направил, а то бы я так и ездил туда-сюда по этой деревне». «А со мной что?» — продолжил тупить я. Ты валялся на траве в глубоком обмороке. Я тебя вывел из него. Может, ты теперь расскажешь, что тут случилось? Расскажу, почему нет. И тут я перешел в сидячее положение. Но, может, чуть позже, а сейчас поехали домой. Сидеть-то ровно ты сможешь, с большим сомнением оглядел меня он. Да, все уже позади, уверил его я, хотя в глубине души совсем в этом не был уверен. Заводи и погнали. Я подобрал ноги под себя, встал с некоторой натугой, а далее с помощью Джона проковылял через весь сад и двор к оставленному на улице ижу. Где-то справа замаячил уже основательно надоевший абориген в «Что, не сладко тебе?» — сказал он, приблизившись к нам. «Может, водки налить?» «Спасибо, друг», — отказался я. «Водку не пью, молот еще». «Ну тогда портвейну», — предложил он. «Джон, ты как, портвейн будешь?» – чисто для галочки спросил я у него, но его ответ меня сильно удивил. «А что, я люблю португальские напитки, по стаканчику можно?» «Он только по названию португальский», – предостерег его я. «А так-то произведен в Солнечной Республике Азербайджан, правильно, дружище?» «Ага», – подтвердил дружище, – «в городе Агдам. Свежак, только что купил» и он вытащил из глубокого кармана фуфайки бомбу зеленого стекла с заманчивой этикеткой, где крупно выделялись цифры «три семерки». «Шмурдяк!» — вспомнилось мне вдруг почему-то народное название этого напитка. «Точно!» — подтвердил мужик. «А еще три топора, лесоповалок, нетушитель, барматуха и чернила». «Тебя как звать-то?» — спросил я на всякий случай. Бори, держите стаканы!» – предложил он нам, сделав ударение в слове «стаканы» на последнем слоге. Джон с большим сомнением посмотрел на бутылку со шмурдяком, но стакан таки взял. Боря налил где-то на треть от дна, и мы молча проглотили эту жидкость. Джон поморщился, но допил до конца. «Может, сядем и поговорим?» – предложил я, и народ не отказался – Нашли ближайшую завалинку и присели. «Так что ты там имел в виду?» Вспомнил я Борины слова, когда сказал, что мне не сладко. «Поясни». «Газов ты болотных нанюхался, вот что!» Отрезал Боря, наливая по второму разу. «У нас они тут на поверхность выходят иногда. Раз в месяц точно. Так от этого одно спасение, портвишок. Ну, вздрогнули». «А что бывает, когда нанюхаешься?» — решил уточнить я, проглотив вторую порцию. Джон чисто символически пригубил, допивать не стал. «Видения разные в башку лезут, вот что!» Боря достал из другого кармана фуфайки пачку примы, предложил нам, а когда мы отказались, закурил сам, выпустив длинную струю дыма в атмосферу. «Местные-то все привыкли, а приезжим иногда достается!» «Так значит, нет у вас никаких болотняников С большим облегчением высказался я. «И это все мне привиделось?» «Это с какой стороны посмотреть?» Продолжил философствовать Боря. «Может, нет, а может и да. Вероятность пятьдесят на пятьдесят. Девку-то свою вы из петли вынули, верно?» «А ты откуда знаешь?» Спросил я, покосившись на Джона, но тот сидел прямо и никак не реагировал. Дык нетрудно догадаться. Ну, давай по последней, что ли. По крайней, поправил я его. Не хочется, чтобы что-то в жизни стало последним. Ну, по крайней, не стал упираться Боря. Твой напарник-то не пьет. Что? Не понравилось? спросил он у Джона. Слишком крепкая», — дипломатично увернулся тот. А для меня так в самый раз. И Боря осушил свой стакан. Я же допить его до конца не смог, оставил половину. «Спасибо тебе, добрый человек», — поблагодарил я Борю. «За что спасибо-то?» — удивился он. «За разъяснение», — туманно выразился я. «А теперь погнали. У нас еще дела в городе есть».